Глава Восемь шестнадцать утра. В небе над Японией. Посвистывавшей, вращавшейся бомбе, вытянутому в длину мусорному баку с плавниками потребовалось сорок три секунды, чтобы долететь от сбросившего её B-29 до точки взрыва. В середине бомбы имелись маленькие отверстия, из которых в момент сбрасывания выдернулись проволочки. Это запустился часовой механизм первой системы наведения. Ближе к хвосту бомбы в ее темной стальной оболочке находились другие, просверленные в нью мексика отверстия, в которые во время свободного падения засасывался воздух. Когда до земли осталось чуть больше 2100 метров, связанная с этими отверстиями, барометрический реле включил вторую систему наведения. Земли Б-29 выглядел как маленькая серебристая фигурка. Бомба же, имевшая 3 метра в длину и 70 сантиметров в ширину, была слишком мала, чтобы ее вообще можно было разглядеть. Она посылала вниз, находившийся прямо под ней госпиталь Шина, слабые радиосигналы. Малая их часть поглощалась стенами госпиталя, но больше отражаясь, уходила обратно в небо. Рядом с крутящимися плавниками бомбы из ее корпуса торчали тонкие хлыстики радиоантенн. Они принимали возвращавшиеся сигналы. А фиксирующая их аппаратура использовала разницу во времени между посылкой и приемом сигналов для определения высоты бомбы над землей. Последний из таких сигналов был принят на высоте в 580 метров. Согласно расчетам Джона фон Неймана и других математиков, если бы взрыв произошел намного выше, Значительная часть созданной им тепловой энергии рассеялась бы в воздухе. При взрыве на меньшей высоте бомба образовала бы в земле огромную воронку. Высота же, немногим меньше 600 метров, была идеальной. Электрический разряд воспламенил бездымный порох, создав тем самым подобие обычного выстрела из пушки. Теперь малая часть полного количества очищенного урана полетела по размещенному внутри бомбы орудийному стволу. При первоначальном проектировании предполагалось использовать ствол очень тяжелый. Обычный ствол из числа тех, какими пользовалась морская артиллерия США. Лишь спустя несколько месяцев Опингеймер и его сотрудники сообразили, что корабельные орудия делаются тяжелыми потому, что они должны многократно выдерживать отдачу, которая возникает после каждого выстрела. Для бомбы такая прочность была, разумеется, ненужной. Ее так называемой пушке предстояло произвести только один выстрел. В итоге ствол расточили, после чего он стал весить уже не 2270 килограммов, а примерно в пять раз меньше. Первый урановый сегмент пролетел по расточенному пушечному стволу расстояние в 1,2 метра, а затем ударял в основную массу урана. Никогда еще на Земле не создавалось такого шара, состоящего из очищенного урана и весом в несколько десятков килограммов. Внутри него находилось множество пребывавших в свободном состоянии нейтронов. И хотя атомы урана хорошо защищены своими электронными оболочками, на свободные нейтроны, электрического заряда не имеющие, электроны никакого воздействия оказать не могли. Как мы уже видели, нейтроны пронизывают внешний электронный барьер подобно космическим зондам, пролетающим, устремляясь к солнцу мимо планет. И хотя многие из нейтронов улетали с другой стороны атомов, некоторые все же врезались в крошечные ядра. Обычно эти ядра, переполненные положительно заряженными протонами, не пропускают в себя налетающие извне частицы. Однако для лишенных электрического заряда нейтронов протоны не преграда. Нейтроны врывались в ядра, нарушая их внутреннее равновесие, расшатывая их. Атомы добываемого на земле урана имеют возраст, превышающий 4,5 миллиарда лет. Только очень мощная сила, действовавшая во времена возникновения нашей планеты, могла втиснуть заряженные протоны в столь малый объем. После образования атомов урана заработало сильное ядерное взаимодействие, которое, словно склеивая протоны, удерживало их вместе столь долго. И пока покастывала Земля, и формировались ее континенты, и пока Америка отделялась от Европы, и медленно заполнялся водой Атлантический океан, и пока на другой стороне земного шара извергались вулканы, создавая то, что затем стало Японией. И теперь единственный дополнительный нейтрон уничтожал это устойчивое равновесие. Как только дрожание ядер достигает уровня, на котором превозмогается поддерживающее их целостно сильное взаимодействие, в дело вступает обычное электрическое взаимодействие, заставляющее протоны разлетаться. Обычное ядро весит совсем немного, а его фрагменты и того меньше. Ударяясь на большой скорости в другие атомы урана, они возбуждают их ядра не так уж и сильно. Однако здесь плотность урана достаточно высока для того, чтобы началась цепная реакция. И вскоре вместо двух разлетающихся фрагментов уранового ядра появляется 4, затем 8, затем 16 и так далее. Масса атомов, так сказать, исчезает, обращаясь в энергию их разлетающихся с огромной скоростью осколков. Начинает работать формула Е равно МС². Вся эта последовательность множащихся ядерных распадов завершается всего за несколько миллионов долей секунды. Бомба еще падала во влажном утреннем воздухе. Внешнюю поверхность ее еще покрывала тонкая плёнка сконденсировавшейся влаги, поскольку лишь 43 секунды назад бомба находилась на высоте в 9,5 километра, Теперь же в 580 метрах над госпиталем температура составляла около 27 градусов по Цельсию. За время протекания большей части реакции бомба успела пролететь вниз только долю сантиметра. Глядя на нее, можно было лишь увидеть, как странно вздувается ее стальная поверхность, указывая на то, что происходит внутри. Прежде чем завершится цепная реакция, проходит через 80 поколений удвоения. В последних таких поколениях Фрагменты разорванных ядер урана оказываются столь многочисленными и движутся так быстро, что начинают разогревать, ударяя в него окружающий их металл. Самыми важными становятся последние несколько удвоений. Представьте, что в вашем саду имеется пруд, в котором плавают кувшинки, и число их каждый день удваивается. Через 80 дней они полностью покроют поверхность пруда. Но в какой день половина ее будет все еще свободной, открытой для солнца и воздуха? В 79. -й. Начиная с этого момента действие формулы Е e E=mc2 прекращается. Никакая масса больше не исчезает, и никакая энергия не рождается. Энергия движения ядер просто преобразуется в тепловую энергию. Как это происходит, когда вы потираете ладонью о ладонь, чтобы согреть их. Однако фрагменты ядер урана трутся об окружающий их металл с огромной энергией, которую обеспечивает коэффициент C квадрат. Очень скоро они обретают скорость лишь в несколько раз меньшую скорости света. Удары фрагментов ядер а внутренность металлической оболочки бомбы приводят к тому, что металл нагревается. Начинаются они при температуре, близкой к температуре человеческого тела 98,6 градусов по Фаренгейту или 37 градусов по Цельсию. Затем достигается температура кипения воды 212 градусов по Фаренгейту или 100 градусов по Цельсию. Затем кипение свинца 560 градусов по Цельсию. Однако цепная реакция продолжается. Распадается все большее число атомов урана, и температура достигает 5000 градусов по Цельсию, как на поверхности солнца, а там и нескольких миллионов градусов, как в центре солнца, и продолжает расти. На краткое время в центре еще висящие в воздухе бомбы создаются условия, схожие с теми, что имели место на ранних этапах рождения Вселенной. Тепло рвётся наружу. Оно пронизывает окружающий уран, стальную оболочку и с такой же легкостью минует массивный, весь ещё несколько тонн корпус бомбы, но затем наступает пауза. Продукты реакции до того горячи, что стремятся избавиться от энергии и они начинают испускать рентгеновские лучи очень сильные какая-то их часть уходит вверх какая-то в стороны но наибольшее по широкой дуге устремляется к земле взрыв разрастается фрагменты вещества стараются охладиться они исторгают большую часть своей энергии а затем через одну десятитысячную секунды Когда рентгеновские лучи разлетаются уже достаточно далеко, тепловой шар начинает разрастаться снова. Только теперь взрыв становится видимым. Обычным световым фотоном не удается пробиться сквозь пелену рентгеновских лучей. Наблюдаемым оказывается лишь свечение, возникающее вне этой пелены. Когда же становится зримой полная вспышка. Кажется, что в небе образовалась прореха, и в ней появляется нечто напоминающее одно из гигантских солнц, которые существуют в отдаленных частях нашей галактики. Оно заполняет небо в несколько сот раз, превосходя размерами наше обычное солнце. Этот неземной объект полностью выгорает примерно за половину секунды. Затем он тускнеет, и через 2-3 секунды исчерпывает себя полностью. Исчерпывается же он главным образом за счет выброса вовне тепловой энергии. Начинаются пожары. И судя по всему, начинаются все они одновременно. У людей, находящихся на поверхности Земли, обгорает и большими лоскутами отстаёт от тел кожи. Так начинаются первые из десятков тысяч смертей которые предстоит увидеть в Хиросиме. На эту вспышку уходит примерно треть созданной цепной реакции энергии. В скором времени срабатывает и вся остальная. Жар неземного объекта вытесняет обычный воздух, и он разлетается со скоростью, какой земле видеть почти никогда не приходилось, разве что в далеком прошлом, когда в нее врезался огромный метеорит или комета. Скорость этого много раз превышает то, что способен сотворить какой бы то ни было ураган. Воздух несется совершенно бесшумно, ибо он обгоняет любой создаваемый его колоссальным напором звук. За этой ударной волной следует вторая, несколько более медленная, а следом в образовавшуюся пустоту врывается атмосферный воздух. На краткое время плотность воздуха падает практически до нуля. И вдали от взрыва начинают гибнуть пережившие его живые существа. Их тела, оказавшиеся пусть и ненадолго в вакууме космического пространства, просто взрываются изнутри. Небольшое количество порожденного взрывом тепла никуда не уходит, оставаясь в непосредственной близости к тому месту, где совсем недавно находились предохранители антенны и бездымный порох. И через несколько секунд это тепло, начинает, раздуваясь, подниматься вверх, а поднявшись достаточно высоко, рассеивается. Вот тогда-то и появляется гигантское грибовидное облако. Первая работа, которую проделала на земле уравнение Е равно mc квадрат, завершается.